Сергей Есенин. Поет зима, аукает. Поет зима, аукает. Мохнатый лес, боюкает с тазвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна, а зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и злится все сильней, и дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная. В улыбках солнца ясное, красавица весна.